«Синий лед, Александру Башлачеву. «Девки рыдают, хмурятся пацаны, Вспоминая семь нот, упавших в земной блокнот. Если бы я могла тебе позвонить, Мы бы долго молчали в трубку про синий лед. Февраль создан не для поэтов, не для певцов. У Пастернака был свой способ справляться с ним». А ты выдумал свой и в конце концов Сбежал слезой из-под божьих ресниц. И когда тебе черные ангелы вопили, пора! Я бы им в глотки влила свинец, В гости зайдя семнадцатого с утра. Это только в Диснее бывает счастливый конец. А ты, как лесной пожар, совсем другой жанр, Непереводимый с русского языка. И я не знаю, куда бежать, Когда разносится твоя музыка. Она — икона, что звучит и кровоточит. Я в ней млю ей и одними губами молюсь. В глазах ее пьяные сломанные лучи, В очах ее сияние словно тысячи люстр. Ты рисовал ее грязью, кровью, водой Из копытца козьего лужица октября. Обернулась она победой твоей и бедой, Александровной, ставшей старше тебя. Так вот, утро семнадцатого числа не стоило встречать одному. Я бы тебе часы песочные принесла. Песком посыпают лед, чтобы идти по нему. И ты разбил бы чертовы эти часы и выиграл время. Не колокольчиково твое, простуженных улиц и русского рока, сын. Побелела от боли черное воронье. Шатаюсь по городу началу твоих начал. Глажу глазами синего льда, Небо цвета синего льда. А эта сцена не сцена, совсем опричал, а, а кругом замерзшая в виде людей вода. Выдеру из словарей это жестокое никогда. Вот же ты, шестидесяти трехлетний, с бородой. Нерукотворный памятник из самого синего льда Станет к весне самой живой водой.